Глава 9 «Ох, подозрительно же ты улыбаешься, граф. Знал бы ты, как мне это сейчас не нравится», — задумчиво проговорил Вениамин, глядя на то, с каким удовольствием я попиваю чай с булочками, и заодно смотрю на него. «И не просто так я улыбаюсь», — улыбнулся ещё шире. «Всё потому, что я вызвал тебя не просто так, а для того, чтобы сделать предложение, от которого не получится отказаться. Я бы попросил объяснить всё максимально подробно и дать время на подумать, но ведь это же не про нас с тобой, да? В нашем случае такого не бывает», — кажется, барон начал догадываться. «Так что нет смысла тянуть дальше и пытаться отвлечь его мысли при помощи вкуснейшего чая с иномирскими травами». «Ладно, нет времени объяснять». Я хочу, чтобы ты принёс мне клятву верности». От моих слов у Вениамина брызнуло два фонтана чая. Прямо через нос. Так что, закашлившись, он встал со стола и отошёл в сторону. Дал ему немного времени прийти в себя. Поглощая оставшиеся на столе булочки. И, надо сказать, варенье из ягод, добытых в деревне лесорубов, получилось, что надо. А, «Тебе не кажется, что клятва верности — очень уж серьёзная штука? Их просто так не дают, насколько я знаю». Прокашлявшись, барон уселся на своё место. Несколько минут он размышлял, и я пока не могу понять, о чём он думает. «Серьёзное!» — кивнул я и вытолкнул из-под стола чемодан. «Здесь пятьсот тысяч рублей. Это тоже вполне серьёзно. И ещё...» «О!» — опешил Вениамин, стоило ему приоткрыть чемодан. «Ладно, я согласен». «Ага». Второй чемодан остановился на полпути. «Это хорошо». Сразу затащил его обратно себе под стул. Это я, выходит, продешевил? Рано согласился?» Грустно усмехнулся барон. «Я бы сказал, что наоборот, очень даже вовремя», — помотал я головой. «Там были не деньги». Вениамин серьёзно кивнул, подумав, что в следующем чемодане было что-то страшное. И это правда. Там такое вино, от которого просто так не отказываются. Но и на обычные попойки тратить такое было бы неправильно. Герцог Баловин на радостях от своего возвращения к жизни достал чуть ли не лучшие образцы своих запасов. И пару бутылок мы с ним раздавили, будучи ещё в винном погребе. Надо сказать, действительно достойный напиток. Поначалу стоило мне появиться в этом мире, думал, что никогда здесь не найду, хоть что-то немного похожее на вино из моего мира. Теперь же твёрдо могу заявить, что ошибался. И тут встречаются напитки даже лучше, чем в моей прошлой жизни». Барон некоторое время размышлял над тем, что же могло быть в том чемодане, но в конечном итоге решил, что лучше этого не знать. Он уже успел узнать меня немного лучше, и этого хватило, чтобы желание задавать лишние вопросы сразу отпало. «Клятву-то я дам, но у меня есть вопрос», — Вениамин серьезно посмотрел на меня. «Сможешь ли ты вылечить и моих инвалидов, как сделал это со своими?» «Теперь настала моя очередь поперхнуться чаем, но я лекарь» потому вовремя остановил приступ кашля и вывел чай из лёгких в считанные мгновения. Да уж, надо бы поработать над сохранением тайн. Не думал, что раскусить меня выйдет настолько быстро. Но на деле всё оказалось довольно просто. У барона есть примерно три сотни гвардейцев, кто в своё время получили различные травмы и стали инвалидами. Всё как обычно. Много кто потерял конечности, другие получили контузию, и всё в таком духе. Этих гвардейцев барон содержал в специальных заведениях. Некоторые из них просто жили дома и получали хоть урезанное, но пособие. В общем, своих он не бросил. А многие из них жили не в самом Северодвинске, а в его окрестностях. Потому большинство всё же смогли спастись и выехать в Архангельск, где теперь сидят в одном из государственных лагерей беженцев и ждут дальнейшей своей участи. А узнать о том, что я могу исцелять даже потерю конечностей, Вениамин смог от своих верных людей. Те в своё время также служили в имперских войсках и смогли узнать несколько моих бывших инвалидов, а не вполне здоровых и крепких бойцов. А там уже сложить 2 плюс 2 не составило большого труда. Новые гвардейцы мне не помешают. Пусть они и будут в служении у барона, но так даже удобнее. Он сам будет управлять ими, заниматься их обеспечением а мне можно будет просто позвонить ему и сказать, чтобы он шёл туда-то и атаковал того-то. Очень удобно, как по мне, так что на просьбу ответил согласием, но в любом случае первым делом клятва». «Что ж, тогда клянусь тебе верности», — пожал плечами Вениамин. «Это всё. Могу идти». Он подхватил чемодан с деньгами и стал со стула, но я его остановил. «Не так быстро. Садись». Теперь уже я поднялся и, активировав свои дары, начал сооружать в воздухе сложную магическую печать. Вениамин заворожённо смотрел на истинную магию. Он ещё не видел ничего подобного. И для него всё это выглядело словно чудо. В воздухе появились ветеватые узоры, сотканные из концентрированных энергетических нитей. Они переплетались друг с другом, плавно, и казалось, что не спеша перетекали с одного места в другое, занимая свои места в сложной печати клятвы верности. Это одно из древнейших заклинаний. Причём степени клятв бывают разные. Есть те, что попроще, её может заключить маг ранга ученика, но они имеют срок годности и продержатся от силы пару лет. Более сложные уже можно создавать на длительный срок, но они тоже будут отличаться по степени воздействия на нарушителя. Какая-то простая будет вытягивать силы на протяжении некоторого срока, неделя, месяц, а то и год. Человек будет лежать пластом и думать о том, что зря он нарушил клятву. Другие клятвы нанесут сильнейшую боль. Это тоже заставит нарушителя клятвы поразмышлять над своим поведением. Есть и высшая клятва, но с ней я заморачиваться не хочу. Очень уж сложно её создание. На это придётся потратить никак не меньше пара дней. Но, мало того, потребуется специальный клятвенный артефакт. И пусть совсем мелкая, но частичка души. И да, такая клятва уничтожит не только тело, но и душу нарушителя. Хуже ничего не может быть. Но я решил не заморачиваться и выбрал вполне себе средненькую клятву верности. Как по мне, это золотая середина. Создается легко и просто, а эффект отличный. Вот, теперь повторяй кивнул Вениамину, и тот, пожав плечами и положив руку на магическую печать, повторил свои слова. «Клянусь верности ему!» — кивнул он на меня, и в тот же миг печать взорвалась тысячами ярких искор. «Всё!» — улыбнулся я. «Теперь, если предашь меня, лишишься своего удара, а через год умрёшь. Но это только в том случае, если я не найду тебя раньше». «Ой, да хватит тебя! Не предам, не переживай!» — махнул рукой барон. «Я своё место знаю и помню, сколько ты для меня сделал». Причём мы знакомы всего ничего, но даже так ты успел меня удивить. И, кстати, с тобой весело, как мне, так и моим людям», — улыбнулся он. «Аргумент, однако», — согласился с ним. «Когда интересно, обычно не до предательств». «На самом деле причин согласиться на клятву куда больше», — почесал затылок Вениамин. «У меня, в принципе, весёлая жизнь была и раньше». «Да по тебе видно. Веселье хоть отбавляй, так и светишься от счастья», — съязвил я но баронства у меня сейчас нет, так что и часть проблем с ним ушла», — усмехнулся тот. «Врагов у меня было, конечно, поменьше, но всё равно хватало. Надеюсь, они там все передохли. И это чудо, что они до сих пор про меня не узнали, но клятву верности я принёс, и теперь не отвертишься». «То есть опять все шишки на меня, да?» «Ну, вот так», — пожал плечами барон. «А чего раньше не говорил?» — удивился я. Были подобные разговоры, вот только Вениамин рассказывал о парочке агрессивных соседей. не это не проблема. Двумя врагами больше, двумя меньше. Наоборот, скорее плюс. Говорит о том, что мой новый вассал умеет держать удар». «Боялся, что ты меня не возьмёшь», — виновато усмехнулся барон. «Впрочем, совершенно наплевать на его врагов. Что, если объявятся и будут нападать? Так Владимир с удовольствием выкупит их технику, а я на этом только заработаю». Да и в скором времени у Вениамина будет серьёзная и прекрасно оснащённая армия, куда более весомый аргумент в спорах со старыми врагами, чем его немногочисленные гвардия Мы обсудили с ним дальнейшие планы определили пути развития. А развиваться ему теперь придётся в любом случае. Без этого с таким количеством врагов попросту не выжить. Теперь барон будет искать и привлекать новых людей в наши ряды, как бойцов, так и всех прочих. Также на его плечи ляжет немалая часть работы с документами. Виктория попросту не справляется сама. Да и ей нужны передышки. Про обучение магии тоже нельзя забывать. Графиня просто обязана быть сильной. Хотя, к слову сказать, пусть её ступень развития я бы определил как старшего, а то и просто ученика, и при этом не сказать, чтобы ранг девушки был высок, но даже сейчас она смогла бы одолеть в честном бою местного некроманта даже пятого ранга. Понятно, что это ещё стоит проверить, но с таким учителем ничего удивительного в этом нет. Он даёт ей правильное знание, в этом мире подобным никто не обладает. А Виктория при этом не отлынивает от занятий. И пусть они с Белмаром дерутся чуть ли не на каждом уроке, но даже со стороны видно, насколько они хорошо ладят. «Жаль, конечно, что только тебя спас», — вздохнул я под конец нашего разговора. «Надо было хоть штук пять найти. Вот тогда было бы куда проще». «Зато не так интересно», — хохотнул Вениамин. Он подержал в руках чемодан, наслаждаясь его безусловно приятным весом, а затем с грустным вздохом подтолкнул этот чемодан ко мне. «Тогда не буду откладывать и сразу их потрачу. Список необходимого пришлю чуть позже. Надо подсовещаться с гвардейцами и старостами деревень». Я поднял бровь, и он понял мой немой вопрос. «Просто через тебя всё это будет проще достать». «Ага, через меня» которому в городе не продают ничего, кроме камня», — пробурчал я. «Ладно, а зарплату своим людям чем платить будешь? Доставь себе хотя бы тысяч пятьдесят на первое время должно хватить». усмехнулся барон и, поднявшись со своего места, направился к выходу. «А трофеи мне тогда на что? Продам их, и будет людям зарплата. У тебя тут такие соседи непуганные, грех не воспользоваться их щедростью». Барон отправился во своясь, а я... Да, у меня тоже немало дел. С деньгами стало чуть полегче. Но нельзя забывать, сколько ещё у меня осталось кредитов и долгов. И благо, большая их часть принадлежала идиоту-душилину. Война с ним не окончена, но он так и не оправился от своей последней попытки наказать меня. Прогулялся по замку и посмотрел, как здесь обстоят дела. И когда я уже займусь ремонтом своего дома? Некоторые комнаты выглядят так, словно их ремонтировали специально для императора. Другие же определяли в качестве помойки, чтобы далеко не ходить. Нет, там чисто, но голый обшарпанный камень, холод и сырость непрозрачно намекают, что жить в таких комнатах будет не очень комфортно. А ведь надо просто выделить неделю, немного магического камня, что почти полностью был потрачен на башню Уилсона, и всё. И весь замок будет сиять чистотой, стены его — не смогут проломить даже ракеты и артиллерийские снаряды, а внутри даже в самую холодную зиму будет тепло и уютно. Неделя. Интересно, а у меня когда-нибудь будет свободная неделя? Нет, магам Земли такой роскоши не видать, минимум семь лет. Одного из них, кстати, послал к барону на помощь. Там сейчас надо построить очень много чего. И эти сволочи пытались отправить подмастерье. Я случайно узнал об этом. И на наказание... Дал ему выходной. Отправил его вместе с несколькими гвардейцами посмотреть город. Паренёк давно мечтал об этом. Сходил на чердак проведать своего пациента, но в моём лечении он больше не нуждался. Бородатый голубь теперь захватывал всеобщее внимание, а я застал его за принятием ванны. Он лежал в бурлящей джакузи в компании двух прекрасных дам и ворковал о своих былых подвигах. А может, и чего другого рассказывал, я по-голубиному не понимаю. «Да уж... Неплохо устроился, тогда как его внук работает в поте лица, совершая регулярные вылеты из патрульной эскадрильей, передаёт информацию о подвижениях врага. Не забывает летать и над землями барона. Там неспокойно и постоянно приходится вычислять разведывательные и диверсионные группы врага. Так он докладывает мне лично о ходе строительства. Имение барона расположилось в удобном месте, на самом берегу моря. Сейчас там есть несколько пристаней, куда может причалить одно торговое судно средних размеров. Но в будущем можно будет развивать портовую инфраструктуру, немного поменять рельеф дна, отстроить причалы для торговых судов. Не просто же так я задумывался о том, что Вениамин вполне может зарабатывать транспортными услугами. Главное сейчас хорошо закрепиться и дать всем понять, что с нами лучше иметь дело лишь в мирном ключе, а вот воевать — это явно лишнее». Пока размышлял о будущем баронства, в кабинет постучался к гвардеец и передал, что командир закончил допрос кандидатов. «Точно!» — хлопнул себя полгу. «Ведь ходил и думал, что на сегодня было ещё какое-то дело. Суть в том, что разгром Северодвинска, пусть это и звучит некрасиво, мне исключительно выгоден. Благодаря ему я нашёл немало верных людей, готовых работать в пути лица и, главное, благодарных за их спасение». Также у меня появился вассал, что тоже очень приятно и полезно. Но ведь со смертью немалого количества аристократов освободились не только мирные люди, но и гвардейцы, что по каким-то причинам находились во время вторжения в других городах. Так, например, я сразу дал объявление о наборе гвардии, и потому сегодня ко мне в замок приехало четыре забитых автобуса. Желающих оказалось даже больше, чем я предполагал, и первым делом всех отправили к Черномору, Старик прекрасно разбирается в людях, но самое главное — умеет копаться в их личных делах. Он быстрее узнает, кто нам подойдёт. А кого лучше отправить искать работу дальше. Поэтому уже через пару часов половина автобусов уехали в Освояси, а во дворе замка меня теперь уже ждут полторы сотни потенциальных бойцов. Надо сказать, что Черномор смотрел не только на боевые качества. В первую очередь, Его интересовало прозрачное прошлое этих людей. Нам не нужны потенциальные предатели и шпионы. А вот людей не хватает во всех областях. Плевать, если человек хоть и был в прошлом гвардейцем, но при этом совершенно не умеет воевать. Например, как вот этот паренек. «Ты ведь не боец. Зачем записался в гвардию?» Внимательно посмотрел на Щуплова и, я бы даже сказал, полудохлого парня лет 25. «Ну, я служил роду внуковых», — потупил он свой взгляд. «И что, много навоевал под их началом?» — усмехнулся я. А тот просто стоял и смотрел в землю, не зная, что мне ответить. «Ты с компьютерами как? Дружишь?» Тот сразу оживился и часто закивал. «Да, господин, я и служил, и в основном за камерами смотрел. Очень внимательно, ни разу не уснул на смене». «Значит, будешь оператором боевых голубей?» Тот ничего не понял. Ну ладно, скоро осознает, что у нас самые предовые технологии. И таких тут немало. Всего из 150 человек, примерно треть, люди не способные воевать, как мне нужно. Нет, сжимать оружие в руках и даже иногда направлять его на врага не могут. Но люди, что никогда не слышали над головой свист пуль, грохот и возмущение магии, не видели крови и оторванных частей тел, с такими в решающие сражения не пойдёшь но это ничего с опытом придёт, на физическое здоровье и тренированные тела мы им обеспечим Прошёлся по каждому сканированием и вновь поразился проницательности командира моей гвардии Черномор работает безотказно и ни один из этих людей не оказался предателем никаких скрытых умыслов или желания причинить мне вред так что можно сразу брать их на испытательный срок и распределять по участкам только не понимаю «Как вот эти здесь оказались?» — посмотрел на трёх последних бойцов. «Да, воинами таких точно не назовёшь». «А ещё не могу понять, в какой момент моё графство превратилось в дом престарелых?» — посмотрел на Черномора. «Он, конечно, тоже в возрасте, но не его я имел в виду». «Чем тебе люди в возрасте не устраивают?» — смытнул он, а я лишь отмахнулся. «Как минимум тем, что омоложение — процесс далеко не такой простой, как хотелось бы». Даже самого Черномора я пока не стал омолаживать. Ведь для этого мне либо придётся работать несколько дней, либо снова искать маньяков, чтобы они поделились со стариком своими годами жизни. Возмутился я потому, что передо мной сейчас стояла аж три старика. И эта тенденция постепенно перестаёт мне нравиться. Сначала Тимофей, но там ладно, он ещё не такой старый, может некоторое время протянуть без моих услуг. Потом Черномор. Но на это я сам пошёл. Так что это тоже не проблема. А дальше? 30 богатырей преклонного возраста заставили меня попотеть. И я был уверен, что на этом набор престарелых бойцов будет окончен. Но нет, теперь передо мной находятся еще три кадра. И если призванные Черномором хотя бы были похожи на солдат, пусть и не в лучшем состоянии, то эти... А вы трое хоть что-нибудь умеете? К моему удивлению, появление этих старикашек стало даже для Черномора сюрпризом. Вполне возможно, он отправил их во свояси а они не уехали. «Умеем! Как же не уметь?» — оскалился самый бодрый из них. Сгорбленный, сухонький, на вид лет 500 не меньше. Кожа до кости, и непонятно, как он стоит на ногах. Троица эта на самом деле сразу привлекает внимание. Заводила у них этот тощий, низкорослый и горбатый, второй стоит молча. С ним тоже непонятно, как он вообще ходит с такой-то массой. Его низенький рост полностью компенсируется толщиной. Я бы сказал, веса в нём килограмм 150 не меньше. Ну и третий, рослый и худой, словно щепка, тоже довольно старый. Все они почему-то улыбаются, а в глазах полная уверенность в своём превосходстве над остальными претендентами. «А, шо делаю?» — предложил Заводила, на что Черномор лишь хмыкнул. «Ну, попробуй. Если получится, то...» — договорить он не успел. Старичок непонятно откуда вынул гранату и, выдернув чеку, кинул её Черномору. Пока она летела, командир гвардии накинул на себя пять слоёв покрова и, стоило ей приблизиться, отбил так далеко, что спустя мгновение мы потеряли её из виду. «Удивил?» — хохотнул вредный старикашка, тогда как Черномор открыл рот, чтобы закричать на него так громко, как он умеет. «Ладно, не ори, это была не настоящая, а вот это настоящая!» Снова пропустил момент, как у её руках появилась ещё одна граната, противотанковая. Не знаю как, но сухие ручонки старикашки выдернули чеку и метнули полуторакилограммовую гранату снова в Черномора. Но тот уже научен, и потому с легкостью отбил ее, запустив куда-то вдаль. Прогремел взрыв, а затем еще один. «Михайлович, ты же не носишь с собой муляжи!» Совершенно спокойным и даже отрешенным голосом проговорил тощий. Тогда как стал стяг, все это время залию сторжал. «Лучше скажи мне, откуда у тебя столько гранат?» Я сразу заинтересовался этой троицей. Ведь действительно, до сих пор не понял, откуда брались эти гранаты. «Так у меня по карманам на всякий случай всегда расфасовано. Вот, например, это осколочная, а это просто динамит. Да и как выходить на улицу без плитки пластида? Очень успокаивает его помять на самом деле». Он доставал и доставал разнообразную взрывчатку, складывая её рядом с собой. «А, -а, -а чуть не забыл». «Противотанковая мина у меня всегда с собой, тоже на всякий случай». «Да уж, тут килограмм десять, а то и больше». А пока я стоял и чесал затылок, двое других старикашек начали хвастаться, не желая оставаться в стороне. Хвастовство в их случае — это у кого с собой больше взрывчатки. Толстяк, например, оказался не таким уж и толстым, но 15 килограмм взрывчатки с собой всё равно носил, тогда как на тощем был надет пояс «Смертника». По его словам, иначе ему пенсию не выдают. Пробовал без пояса, ничего не добился. С тех пор всегда его носят. Ведь помимо взрывчатки, основа там из собачьей шерсти очень помогает для поясницы. «Ну, этих точно берём. Тут других вариантов нет», — обратился я к Черномору. «Но жить они будут в подвале башни. Думаю, там им самое место». «Попрошу магов тогда укрепить бункер на всякий случай», — согласился со мной командир гвардии. «И остальные за мной!» — крикнул он бойцам и повёл их в казарму. Услышал их облегчённые вздохи. Никто не хотел жить вместе с этими пиромантами и любителями взрывчатки в одной комнате. «Будешь делать интересные артефакты!» — писклявым голосом проговорил Уилсон, всячески кривляясь при этом. «Сидеть в тёплой мастерской! Создавать новые прорывные магические структуры!» борчал артефактор не просто так. Ему попросту было скучно. Сейчас он висел под брюхом самолёта на страховочной верёвке и ничего не мог сделать, только висеть и ждать. «Господин Вилсон!» — послышался испуганный голос внизу. «А как вы...» «Да вот так! Поскользнулся!» — вряхнул тот. «Давай, снимай меня отсюда!» Уилсон оказался здесь не просто так, и сейчас его это очень злило. Всё началось с того, что Михаил приказал ему бросить создание артефактов и заняться улучшением его самолёта, установить защиту от электромагнитного магического воздействия, а также создать защитный купол от физических и магических атак вокруг летательного средства. Особое внимание нужно было уделить турбинам, и вот с одной из них Уилсон и свалился. Сегодня погода была дождливой. И если сейчас светит солнце, это не значит, что в любой момент с неба не начнёт лить, как из ведра. Благо инженер по технике безопасности, главный слесарь механик в одном лице потребовал, чтобы артефактор использовал страховочный трос. Так что верёвка поймала и намерца на середине пути. Но так как никого рядом не было, ему пришлось полчаса болтаться в воздухе. За это время прошло два дождя, так что бедолага вымок до нитки. И это ему совсем не понравилось. «Всё, господин Уилсон, приготовьтесь!» «Приготовиться к чему...» а -а -а -а -а -а спустили его самым быстрым методом. Обрезали верёвку, заранее положив на землю что-то мягкое. Но, судя по звуку, с которым артефактор приземлился, мягкости подложенного было явно недостаточно. Рогань, начавшаяся спустя секунду, это только подтвердило. Уилсон поднялся на ноги и, потирая ушибленный затылок, быстрым шагом направился в сторону своей башни. «Чтобы я ещё хоть раз согласился на такое? Да ни на что. Пусть этот Михаил сам мокнет под дождём или думает, как загнать самолёт в башню. Да нет, под каким предлогом не соглашусь больше». «О, привет, Вилли!» Дорогу ему переградил тот самый Михаил, от отчего артефактор аж подскочил на метр. «А ты чего, самолётом не занимаешься?» Уилсон вздохнул полной грудью воздух и уже собрался высказать всё, что он думает о графе, но тот достал телефон и и, хитро улыбнувшись, показал ему фотографии. «Кстати, давно хотел тебе эту штуку показать!» Михаил пролистал фотографии, одно за другой, а лицо Уилсона то зеленело, то бледнело. Там был изображен ощипанный голубь в разных позах. Вот он пытается убежать изберечь свой хвост. На следующих хвоста уже нет, но голубь старается сохранить пух, хотя бы на груди, а на последней фотографии он полностью лысый. «Ой, а это не то!» быстро пролистал фотографии своих набросков. Просто думал, а нет, голуби ли голубю конечности. Например, руки в подмышках. Очень удобно будет, как по мне. Задумки перенёс на бумагу и сохранил в памяти телефона, чтобы потом вернуться к этому вопросу. «А ты что-то хотел мне сказать?» «Нет, ничего», — невесело пробурчал Уилсон. «Просто иду переодеваться в сухую одежду, а потом вернусь к работе». Сижу я в своём кабинете, никого не трогаю, лениво просматриваю документы, читаю отчёты. За последние два дня отсеялось несколько бойцов. Но это совершенно нормально. Они попросту не потянули изнурительные тренировки. В первые дни я не позволяю даже Роману помогать им в восстановлении. А то совсем расслабятся. К Барону уехало уже несколько машин, камня и дерева. У него там большая стройка и одного мага явно не хватает. Хорошо хоть туда отправили Торона. Вениамин накачивает его вином, а тот работает чуть ли не круглосуточно. «Привет, граф!» В комнату без стука влетел тот самый Вениамин. «Вспомнишь, как говорится, вот ты он!» Вот только вошел он не один, а притащил с собой какого-то заморыша. Парню лет 18-20. Это я узнал лишь благодаря своей магии, ведь на вид ему куда меньше. Бледный, весь трясётся, тощий, как спичка. Барон затащил его чуть ли не за шкирку и сразу бросил на диван. Ведь тот, бедолага, долго стоять бы не смог. И его ни капли не волновало, что прямо над диваном устроилось трое голубей. Точнее, наш бородач снова развлекал своих дам какими-то рассказами. «Смотри, кого нашёл!» — с гордостью заявил Вениамин и указал на заморыша. «А это, извини, кто? Я так и не понял, что тут происходит». «Это Иннокентий!» — не теряя ни крупицы гордости, воскликнул барон. «Нет, ну это прекрасно. Тут не поспоришь», — кивнул ему. «А что дальше?» «Инокентий Виконт, ты же сам говорил, что тебе нужны вассалы». «Вот, я нашёл отличный вариант», — похвалил себя барон. «Ну да, сам себя не похвалишь, и я уж точно не похвалю». «Отлично, нашёл. Теперь бери его и уводи», — пожал плечами и вернулся к работе. «Подожди, не горячись. Да, он выглядит слабым». «Да, у него хворь костей и...» «У него выраженный рахит, почная недостаточность, причём хроническая. А ещё скоро начнётся воспаление лёгких из-за того, что ты таскаешь его по такой погоде», закончила я свою мысль. «Вот именно! Доживает парень свои последние дни!» снова воскликнул Вениамин, а я не понимаю, к чему это он клонит. «Ну ладно, сто тысяч за лечение поставим на ноги твоего Иннокентия», вздохнул я. «Нет, ты не понял!» Барон сел напротив меня и нагнулся поближе. «Бери с него клятву, и он будет тебе самым верным вассалом. Такой точно не предаст». Я отклонился в бок и посмотрел на Иннокентия. Сидит даже через очки, почти ничего не видит. Взял со столика книгу и внимательно её изучает, старательно делая вид, что не слышит наших разговоров. По боевым качествам, даже не зная, вряд ли он справится сейчас с ощипанным голубем. С обычным, разумеется, а не усиленным мною. Девятый ранг — это не шутки. Подобное может означать, что он в детстве даже крапиву палкой не бил. Чего говорить о реальных сражениях? Так что дар практически нулевой. Боевой потенциал ещё ниже, здоровья На него придётся потратить немало сил. Непонятно, как он вообще дожил до этого момента. «Отлично», — кивнул Вениамину. «А теперь пошли вон». «Нет, подожди. Он может быть нам полезен». «Не понимаю, чего этот барон так печется над этим задохликом?» «Бери его, не пожалеешь! Иннокентий, не спи там! Давай рассказывай о своих сильных качествах!» «Коммуникабельность, пунктуальность...» Поправил тот огромные очки и начал перечислять. «Да не эти! Что умеешь, рассказывай!» рявкнул Вениамин, чего тот аж подскочил на месте. «Ну, я умею работать с компьютерами», «неуверенно проговорил Иннокентий», «а еще умею разгадывать ребусы и...» «И ещё? Завязывай допросом, он же сейчас умрёт», закрыл ей лицо ладонями и устало вздохнул. А тот уже совсем побледнел и даже скорее слегка позеленел. «Ребусов на сегодня достаточно». «Про дар свой расскажи, идиотина!» Барон дал своему товарищу последний шанс, но тот замялся. «С даром мне не повезло, да», вздохнул Иннокентий и, с трудом поднявшись на ноги, побрёл в сторону выхода. «Редкий, но бестолковый». «Просто ужас. Я могу говорить с птицами, точнее, я их понимаю и, по идее, должен им приказывать, но они меня не слушают». «Он растёт, и когда-то птицы будут слушаться его», — воскликнул Вениамин. «Просто помоги ему немного, и будешь тогда повелевать орлами, а то и армию страусов найдёшь. Круто же!» Если всё это время он улыбался, то теперь лицо его стало серьёзным. «Михаил, вылечи его, прошу тебя». «У меня мало друзей, не дай потерять его, я дам тебе сто тысяч. Нет, двести дам, но потом...» Я же сидел и переварил информацию, пропуская все слова барона мимо ушей. «Понимает птиц. Это же просто идеально!» «Ты действительно понимаешь птиц?» Посмотрел на Иннокентия, что уже почти доквылял до двери. «Да, он тот бородатый только что послал во нах Пожал он плечами. «А я посмотрел на черного голубя». Тот пока не понял, что его рассекретили, и продолжал с гордым видом выделяться перед голубками. «Это же нормально!» У меня же брови взлетели на лоб. «А что он ещё сказал?» Сохраняя спокойный вид, уточнил своего нового вассала, который скоро будет совершенно здоров, чего не могу сказать про голубя. «Ну, он белой голубке рассказывал, что вы его раб и служите ему». Голубь тем временем заподозрил неладное и вслушался наши разговоры. Но ещё он пообещал ей выделить пару слуг в личное пользование и разрешил гадить на любого гвардейца по её осмотрению. «Понял. Ты нанят. Иди пока в лазарет», — кивнул Иннокентию, а затем повернулся к бородатому голубю на жердочке. «А тебе пиздец!» — на моём лице появилась хищная улыбка, тогда как на диван сверху что-то подтекло.